Олег очутился в тени, растворился в ней и взметнулся на плечо другого гиганта. Первый же, крича от боли и обиды, схватился за сосну, кинулся на маленькую злотворку. При его размерах даже копье богини не могло причинить великану особого вреда. — Отлично! — усмехнулся ведун. — Пока они дерутся, у меня будет несколько минут. «Го!» — его заметил сосед, оседланного гиганта, быстро вытянул руку, чтобы схватить. Олег обнажил саблю, и когда ладонь смыкалась, прежде чем раствориться в тени и выскользнуть, оставила себе память в виде неощутимого укола. Воительница Магура, пока середин выкручивался, внезапно выросла, сравнявшись ростом с великаном, Влепила тому пощечину. Исполин виновато гукнул, Понуро опустил голову. «Да, об этом я не подумал», Вздохнул ведун. «Боги не люди, Могут и рост менять». Магура стремительно повернула голову на голос, Прищурилась. Олег отпрянул, Спеша спрятаться в тень, И тут великан, что-то ощутив, Ударил себя по плечу. По человечку не попал. На воздушная волна от удара отшвырнула ведуна. Он полетел и закрутился, падая вниз. Магура вытянула руки, пытаясь хлопнуть его между ладонями. Так же поступил и великан. Промахнулись оба. Но от накатывающих ударных волн середин совершенно оглох, И перестал что-либо понимать. В последний миг перед падением ему повезло, попал в тень. Вот только не до конца, уже внизу он растерялся и вывалился на свет. Переканы торжествующе взвыли, стали топать ногами, норовя раздавить опасного червячка. Олег метался, уворачиваясь и выискивая хоть тонкую полоску тени. Нашел? Нырнул, взлетел наверх, тут же спрыгнул и, падая мимо чьей-то огромной ладони, рубанул ее саблей, растворился в тени. Но тень вдруг резко отодвинулась, и середин оказался на свету, на открытом пространстве. Метнулся в сторону, уворачиваясь от одной ступни, потом от другой, благо снег был уже хорошо утоптан. А когда попытались заступить в третий раз, Растворился в тени, скользнул по ней наверх, зарылся в шерсть, у шеи мостра со стороны солнца. Великан, естественно, щекотное место прихлопнул, накололся и одновременно дал тень, вместе с которой ведун скатился вниз, опять заметался. Не в силах его затоптать, богиня и великаны опустились на колени, Попытались накрыть вертлявого противника ладонями, что оказалось неправильным решением. — Ну-ка, не двигаться! — неожиданно рявкнула Магура и выпрямилась. Вместе с ней выпрямились и двое великанов, вопросительно посмотрели на нее. И у обоих от рук вверх уже катилась волна окаменения. Боительница сглотнула скосила глаза вниз и внезапно исчезла чтобы опять появиться на крыльце но ну, уже маленькой самым обычным человеком вытянула руку в ней оказалось копье медленно мелкими шажками спустилась со ступеней резко посмотрел в одну сторону потом в другую ее опасение можно было понять Неподалеку от храма на сотню сажений ниже верхушки горы стояли семь гигантских каменных изваяний, и только чудом она не оказалась одним из них. Где ты, смертный, негромко позвала она, покажись, выходи на честный бой. Честный! — уточнил Олег, выходя из тени. — Ха! — воительница крутанулась и метнула копье. Но ведун успела прянуть, и с улицы прошла буквально сквозь него, не причинив вреда. Магура подошла ближе, вытянула руку. Копье, вонзившееся глубоко в камень, исчезло, снова возникнув в ее кулаке. — А что же ты прячешься? Смертный, неужели ты меня боишься? Ее тень падала на Наст в полутора соженях от тени храма. И Зеледин рискнул, вышел на свет и тут же нырнул в темную полоску, идущую от ног девушки. Магура, услышав хруст Наста, повернулась, ударила копьем в пустоту, тут же отступила на два шага. резко повернулась в одну сторону, в другую, снова чуть-чуть попятилась, повернулась лицом к свету. Олег сдвинулся на шаг влево, воплощаясь из полумрака в реальную плоть, и вытянул саблю вперед, прижав сбоку к горлу Магуры. Ты знаешь, что это за клинок, воительница? Спросил он. Не шевелись. Можешь порезаться. Хватит в здешней горе семи каменных истуканов. — Чего ты хочешь, смертный? — полушепотом произнесла дочь Перуна. — Я... я хочу поцеловать прекраснейшую из богинь, чудесную Мару, — улыбнулся Олег, — и остаться после этого в живых. Для этого мне нужно заглянуть в голубиную книгу и узнать все о тайнах богини. А вот чего добиваешься ты, Магура? Ты смертный. Твое вожделение скорбительно для богов. Ты позоришь мою сестру, ты позоришь весь наш род. Это слова прекрасной Мары или твои? Это слова богов. Подобное оскорбление можно смыть только кровью. Значит, очаровательная Мара обиды не ощутила. С облегчением сказал ведун. А ты так оскорблена моей любовью к повелительнице смерти, что готова умереть, лишь бы больше ничего о ней не слышать. Олег подступил чуть ближе. А ведь ты тоже красива, Магура. Ты тоже можешь зажечь чью-то страсть, но тебя, увы, можно целовать, не ожидая гибели. — Почему, увы? — повернула к нему лицу воительница. — Потому что я люблю другую. — Ты лжешь, — Палель говорит, что не награждал вас страстью. — Значит, не все в его силах, Магура. Наша любовь выросла из наших встреч и бесед, из красоты прекрасной Мары, из ее улыбок, ее взглядов, ее дыхания, а вовсе не из рук полеля. Ты опять оскорбляешь богов? нахмурилась Магура. Ты отвергаешь нашу власть и нашу волю. А, -а, -а так вот оно что. Бедун приподнял клинок. Я оказался бунтарем, и вы желаете меня покарать? Отступись, или ты умрешь. Ради одного только взгляда чудесной Мары я готов умереть без колебаний. Твердо сказал Олег. Хотя, конечно, жаль, чтобы выбрали этот путь. Жалкий червь, способный. Прямо сейчас обратить тебя в камень, — напомнил Олег. — Твое торжество будет недолгим, червяк. Давай, режь, отец отомстит за меня. Воительница вскинула подбородок и зажмурилась. — Поклянись, что больше не будешь со мной сражаться, и я тебя отпущу. — Ты лжешь, — открыв глаза, — Покосилась на него богиня. «Это вам нужна моя смерть, а мне нужна всего лишь книга. Поклянись, что не станешь мне мешать, и ступай на все четыре стороны. Не хочу отнимать твоего поцелуя у несчастного, что рано или поздно встретит тебя на своем пути». Девушка вдохнула, выдохнула и кивнула. Клянусь перуном, больше я никогда не подниму против тебя своего оружия. — Я утверждаю эту клятву! — грозно прорычал громовержец, возникая возле крыльца, уже с обнаженным мечом. — Отпусти мою дочь!